Глава 5. В школе Денни Колиман был одним из немногих детей, которые присутствовали на похоронах Пэни Бэйри. Мать понимала, что ему это необходимо, и написала заявление на имя директора школы, чтобы тот отпустил её сына попрощаться с подругой. Родители относились к Денни с уважением, хотя ему было всего лишь 12 лет. Не по годам разумный, рассудительный мальчик, чуть замкнутый и молчаливый, вот каким был Дени. Была у него и ещё одна черта. Он очень образно, живо и разумно рассуждал. Неожиданно взрослыми выглядели его продолговатое лицо, большие светлые глаза и даже вьющиеся русые волосы. Другие дети то и дело задирали Дени, но его это будто бы не касалось. Иногда его обзывали педиком, девчонкой или красоткой, а всё потому, что он не любил кидаться камнями, соблюдал правила дорожного движения, когда катался на велосипеде, не смотрел бейсбол и не играл в видеоигры. Иногда во дворе школы на него нападали мальчишки, и ему приходилось защищаться. Он терпеть не мог насилие. Но несмотря на худобу, в большинстве случаев высокий рост и ловкость позволяли ему отражать любое нападение. Пенни за него заступалась, и это их сблизило. Они вместе ходили в школу, субботними вечерами частенько смотрели какой-нибудь фильм, а иной раз наведывались на старую лесопилку и сидя на опушке леса любовались городком, листали журналы, и грызли сладости или фрукты, которые приносили с собой в рюкзаках. Но в последние месяцы всё коренным образом изменилось. День не выходила из дома. Её мама сказала Деню, что ему больше не нужно приходить, потому что к девочке моментально липнет любая зараза: насморк или вирус. Он всё понял. Он был сообразительным ребёнком, к тому же С состраданием относился ко всему, что происходит вокруг, и очень переживал, когда Мэри Энн упавшим голосом попросила его, чтобы он хотя бы изредка звонил ее дочери. Разумеется, он бы и сам звонил без особых указаний с ее стороны. Его единственная подруга исчезла навсегда. Боль от разлуки стала для него новым переживанием, которое было трудно скрывать. Он сидел на кровати, и у него не было сил бороться с печалью. Глаза наполнились слезами, ему казалось, что он того и гляди разрыдается. На столе напротив кровати стояла фотография: он и Пенни на веранде её дома. Глядя на это фото, казалось, что ничего плохого случиться не может. Отец всегда говорил, что у Берри, один из самых красивых и больших домов в Поинт-Спирите, влиняльном стиле с двускатной крышей и восемью окнами на переднем фасаде. Он сосчитал эти окна одно за другим, поджидая пени, чтобы вместе идти играть. Только таким и может быть дом настоящего героя, сказал Пол Коллиман как-то вечером, когда семья прогуливалась по городу перед походом в кафе Мороженое. Виктор был великий человек, храбрец каких мало. К тому же оставил им какое ни какое о состояние, застраховав свою жизнь. Предусмотрительный был малый. Хорошо, что сёстры переехали к Мэри Энн, она не могла бы в таком большом доме одна с двумя дочурками, одна из которых младенец. Да не помнил, с каким лицом выслушала его мать это замечание отца. Лорна покачала головой и заметила, что не понимает, какая разница между вдовой и вдовцом, имея в виду доктора Алана Фостера из соседнего дома, который жил один. Тем не менее, отец был искренне уверен, что это две разные вещи. На женщин нападают гораздо чаще, чем на мужчин. Дени не был согласен с отцом, но в тот вечер не стал возражать. Остаток прогулки мать перечисляла причины, по которым стоило думать так, как она, и больше отец не произнёс ни слова, пока они не вышли из кафе Мороженого. Солнышко, с тобой всё в порядке. Лорна Колиман осторожно просунула голову из-за приоткрытой двери и улыбнулась мальчику, сидевшему неподвижно. Всё хорошо, мама. Просто я думал о Пене. Мать тихонько приблизилась к сыну и уселась рядом на кровать. Положив руку ему на плечи, с нежностью прижала его к себе. "Мужайся, сынок. Ты сильный мальчик. Ты это переживёшь". Дени улыбнулся, хотя не был уверен, что она права. Сейчас ему было трудно такое представить. "Представляешь, только что отыскала на чердаке очаровательный пейзаж нарисован маслом на дощечке скорее всего остался от бабушки куплю для него рамку и повешу у тебя в комнате пойдём посмотришь какой он чудесный а заодно что-нибудь съешь он правда немного потемнел но на стене будет смотреться отлично вот тут и повесим лорна указала рукой на стену в общем сейчас увидишь Уверена, тебе понравится. Она поцеловала его в висок и решительно встала. Мать Дени обожала картины и рисунки. Дени не мог до конца понять этого увлечения. Он не видел ничего особенного в том, чтобы скупать картинки, нарисованные кем-то другим, подбирать к ним рамы и увешивать весь дом пейзажами и букетами в кувшинах. Он никогда не сказал бы об этом матери. Он знал, с каким удовольствием она занималась своим коллекционированием. К тому же она не работала, и ей приходилось много времени проводить дома в одиночестве. Главное для неё это способ чем-то себя занять, рассуждал он. Ничего страшного, что кувшины безвкусны, а дом похож на алиповатый музей, увешанный случайными экспонатами. Вот полюбуйся, воскликнула Лорна, возвращаясь в комнату. Она уселась рядом с сыном и улыбнулась. Здорово, правда? Мне очень нравится. Дени взял у неё дощечку и всмотрелся в пейзаж. На дощечке изображалось что-то вроде долины. В глубине пейзажа располагался домик с оранжевой крышей, белыми стенами и маленькими окошками. За домиком виднелись горы. Паслись овечки, а в середине композиции изображался пруд, в непосредственной близости от которого сушилось развешенное на верёвке бельё. Пронзительное синее небо перемежалось белыми пятнами, похожими на облака, только очень далёкие. Дени внимательно склонился над дощечкой, но не мог обнаружить в пейзаже ничего выдающегося. Мать смотрела на него выжидающе, находка явно её взволновала, и у него не было сил её разочаровывать. Очень здорово, мама. Ты права. Это будет отлично смотреться в моей комнате. Я знала, что тебе понравится, солнышко. Оставлю её у тебя. Завтра отвезём в мастерскую, и ты выберешь раму. Она встала и снова чмокнула его в висок. Мать была очень красивая женщина, хотя с некоторых пор непонятно, зачем осветляла свои чудесные каштановые волосы вместо того, чтобы подчёркивать естественную красоту, русый оттенок её старил. Спасибо, мама. Не за что. Пойду что-нибудь тебе приготовлю. Спускайся поскорее. Проговорив это, она вышла, а Дени так и стоял посреди комнаты с дощечкой в руках, не зная толком, что с ней делать. Кончиками пальцев провёл по грубой, рыхлой поверхности, Затем поднёс картину к глазам и сосчитал овечек. Их было 3. Хотя в глубине пейзажа виднелось дерево, из-за которого торчали задние ноги четвёртой овечки. Забавно подумал мальчик в этом мгновении что-то привлекло его внимание. Он сузил глаза и всмотрелся в домик, точнее, в одно из его окон. Ух ты, как интересно. Он выдвинул ящик стола, достал небольшую лупу с несколькими увеличениями и поднёс к картине. К его удивлению, в одном из окошек виднелось что-то вроде человеческого лица. Внутри домика явно кто-то был. Как бы абсурдно ни звучало подобное предположение. Кому пришло в голову рисовать на картине лицо, если его почти не видно? пробормотал Дени продолжая всматриваться в крошечный овал. Да и овечкин зад позади дерева тоже выглядит как-то странно. Он провел пальцем по крошечному прямоугольнику окна. Ему пришло в голову, что это случайное пятнышко или мазок краски, принявший форму лица, но было очевидно, что это не так. Он внимательно осмотрел дощечку через лупу, надеясь обнаружить в одном из уголков подпись автора «Овечки». Но там ничего не было. Тогда он перевернул дощечку, и холод пробежал у него по спине. На тыльной стороне красовалась надпись: "Привет". "Привет", прошептал мальчик, будто бы отвечая автору пейзажа. Некоторое время в недоумении таращил глаза на карандашную надпись, снова перевернул пейзаж и замер, ничего себе. Долина изменилась. По крайней мере, так показалось Дени, когда он повертел дощечку в руках и снова увидел домик и пейзаж. Он готов был поклясться, что небо уже не было таким синим, а белые пятнышки приобрели сероватый оттенок и даже будто бы стали чуть темнее. Он переместил лупу и навёл её на пруд и верёвку с висящим бельём, которое будто бы раскачивало ветерок. Лицо в окошке стало более заметным, более отчётливым. Если в первый раз Дени казалось, что это случайный мазок бежевой краски с двумя точечками, теперь, поднеся лупу к окну, он ясно видел, что у лица совершенно точно есть глаза. Заметны были даже брови, а на голове что-то вроде шляпы. Он сосредоточенно хмурился, изучая каждую мелочь. Когда лупа добралась до овечек, он не удержался и вскрикнул, а пальцы выронили лупу. Четвёртая овечка исчезла. Он уже не видел две задние ноги, не видел и овечкиного зада, чуть выступавшего из-за дерева. Сейчас он видел её морду. Получается, всё сделалось наоборот? Но этого не может быть. Охваченный паникой, не веря своим глазам, он наклонился И дрожащей рукой подобрал лупу с пола. На этот раз овечка смотрела прямо на него. Взгляд её больших чёрных глаз был сосредоточен на невидимой точке, а уши свисали по обеим сторонам головы. "Нет, это какая-то ерунда", прошептал мальчик. И тут морда овечки изменилась. Это произошло медленно. Губы едва заметно разъехались в стороны. Рот кривился, насмешливо и недобро, и наконец на морде появилась что-то вроде зловещей улыбки. Увидев её, Денив вскрикнул, швырнул картину в угол комнаты и бросился на кровать так порывисто, что стукнулся головой о деревянное изголовье. Некоторое время мальчик сидел, нахухлившись, обхватив руками колени и не зная точно, что делать дальше. Всё тело дрожало. Он смотрел на картину, лежавшую на полу рисунком вниз, так что видна была карандашная надпись «Спускайся! Полдник на столе!» — крикнула мать. Да не вздрогнул. Сердце от неожиданности чуть не выпрыгнуло из груди. «Иду!» — шепнул он чуть слышно. Он собрал все силы и спрыгнул с кровати. Подошёл к лежавшей в углу дощечке, склонился над ней, осторожно протянул руку. Мне показалось, подумал он, должно быть, он был так поглощён мыслями о пенье, что разум решил над ним пошутить. Обвести вокруг пальца, он перевернул дощечку и несколько мгновений пристально всматривался в пейзаж, никаких перемен. Он провёл рукой по вспотевшему лбу, Затем вытер влажную ладонь о штанину. Четвёртая овечка стояла на своём месте, задние ноги её два виднелись за деревом, словно она решила спрятаться. Дени перевёл взгляд на домик, осмотрел пятнышко краски в форме лица, затем изучил небо, вздохнул с облегчением и положил картину на стол. Небо было по-прежнему синим. Три овечки мирно глазели на горы, и всё было как раньше. Дени чуть не расхохотался. "Дени, ты где застрял?" снова крикнула мать. "Спускайся, солнышко". "Иду", откликнулся Дени, вышел за дверь и побежал по коридору к лестнице.